«Принимай гостей, Михаил Антонович!» — весело крикнул Богдан из коридора. «Бесы неуклюжие!» Дауги шумно выдохнул воздух, а Михаил Антонович, дрожащей рукой, полез в карман за платком. «Именно бесы!» — сказал он, хрипло, с трудом переводя дух. «Это к человеку можно на всю жизнь калека сделать. заикой. Он сунул платок обратно в карман и, цепляясь за шнуры, быстро выбрался за дверь. Дауги недовольно пробормотал. — Почти каждый раз получается такая штука, и каждый раз у меня сердце уходит в пятки. — Да что случилось? — Причалила ракетка с Циолковского. — Межпланетное такси, изволите видеть. — Лихачество. Вероятно, прибыл засвидетельствовать свое почтение Махов. — Стой, куда ты? — Не улетай, побудь со мной. Быков сделал неосторожные движения, пролетел между шнурами, ударился о потолок, растопырив руки и устремился вниз. Дауге схватил его за ногу и ловко дернув... Привел в нужное положение. «Успокойся, ангел небесный, не надо волноваться. Помнишь формулу? МВ квадрат пополам. Так вот, хорошо, что хоть пополам, а то раскроил бы ты сейчас свою буйную голову». Быков снова выдворился в спасительное кресло с твердым намерением не покидать его до тех пор, пока не кончится проклятая невесомость. В эту минуту в коридорном отсеке послышалась возня, раздались радостные восклицания — Звонкие хлопки ладони о ладонь, и даже, кажется, звуки поцелуев. «Здорово, друзья! Здорово, землячки-земляне!» — оживленно гремел чей-то бас. «Здравствуй, Свет Михаил Антонович! все худеешь, бедный?» «Здравствуй, голубчик Махов! Дай-ка я тебя поцелую. Доштрафовать буду за нарушение правил космического движения». «А, Богдан, не бронись хоть на радостях! Анатолий вчера рад вас видеть!» «Познакомьтесь, мой заместитель, инженер Штирнер Григорий Моисеевич. Будет непосредственно работать с вами». «Слышал. Отлично. Рад познакомиться». Голос Штирнера был сух, резок. «Прошу в кают-компанию», — пригласил Ермаков. «Нет уж, дорогие, заберем почту, и все к нам. Ждем, не дождемся». «Виноват, Петр Федорович. На этот раз ограничимся разговором здесь, на борту Хиуса. У вас погостим на обратном пути». Наступила странная пауза. «Напрасно, — он так сказал, — прошептал Долги, уставясь в дверь круглыми глазами. Это слово в слово фраза «Тахмасиба». Быкову стало не по себе. «Знаю, знаю, о чем вы думаете, — снова заговорил Ермаков. Не следует быть суеверным. Нужно спешить». Он сказал это и чуть усмехнулся. «Как знаете, Анатолий Борисович?» — растерянно отозвался Махов. «Куда прикажете?» «Прошу сюда. Прошу вас, Григорий моисеевич Гости вошли первыми — высокий и грузноватый Махов и похожий на подростка Штирнер, оба в мягких, потертых комбинезонах с откинутыми на спину прозрачными шлемами. Штирнер держал под мышкой папку. «Здравствуйте, товарищ Долгий гремел Махов. «А это, конечно, товарищ Быков, так?» Благоразумно не выпуская из левой руки шнур, Быков пожал ему руку, затем поздоровался со Штирнером. Все расположились за столом. Итак, Петр Федорович сказал Ермаков, выкладывайте, что у вас есть. Махов шумно откашлялся, Штирнер раскрыл папку и совещание началось. Говорили мало и точно, больше формулами и математическими терминами, водя пальцами по чертежам и расчетам, привезенным Штирнером. Речь шла о том, как обеспечить максимальную точность посадки Хиуса у границ Урановой Галконды, и как поддерживать связь после посадки. Махов со Штирнером и их товарищи на двух других искусственных спутниках подробно разработали систему радионаведения, пользуясь которой предполагалось довести Хиус до места, отстоящего от границ Галконды не дальше, чем на 50-100 километров. Правда, система эта еще не опробована на практике, но тренировки дают право надеяться на полный успех. «От нас теперь требуется максимальная точность», — сказал Штирнер, постукивая пальцем по чертежу. «А от вас, товарищи, — внимание и маневренность. Насколько я знаю, Хиус не так ограничен в своих эволюциях, как обычная импульсная ракета, и при всех случайностях сможет строго держаться пеллингов. Но повторяю. Прежде всего, внимание, если Хиус даже чуть-чуть оторвется от радиолуча, вы рискуете сесть за тысячи километров от нужного вам места. Итак, Хиусу предстояло спускаться на планету, держась в перекрестии трех радиолучей, которые и выведут его на наиболее выгодную, по мнению специалистов, точку. На высоте 10-15 километров над поверхностью Венеры импульсы пеленгаторов исчезают. Они либо бесследно поглощаются, Либо отражаются вверх в Венерианскую стратосферу. С этой высоты планетолет должен будет спускаться соответственно. Не исключены серьезные осложнения. Коварная атмосфера Венеры может обмануть, исказив сигналы. На этот случай будут действовать контрольные параллельные установки. Спицен и Ермаков записали кое-какие цифры, сверили свои расчеты со схемой Штирнера и объявили, что вопросов больше не имеют. Махов перешел ко второму пункту. Поскольку радиосвязь, по крайней мере, надежную с поверхности Венеры установить, по-видимому, не удастся, следовало договориться о системе оптических сигналов. По мнению Махова, необходимы только два сигнала. Первый ⁇ продовольствие и вода, второй ⁇ запасные части ⁇ энергетическое питание. Список запчастей и аппаратуры был заранее составлен. Мы привезли вам портативную пусковую установку и две ракетки с атомными зарядами. Если, тьфу, тьфу, конечно, если случится что-нибудь нехорошее и потребуется наша помощь, вы пошлете одну из ракеток вверх, вертикально над собой. Она взорвется на высоте около двухсот километров. Конечно, стрелять можно не в любой момент. Вот вам таблица для расчета времени. В назначенные минуты наши наблюдатели будут тщательно следить за районом вашей высадки. «Ну и что же?» — спросил Ермаков. «И ничего. Мы будем знать, что у вас не все в порядке, и постараемся принять меры». «Какие?» «Подбросим вам автоматические ракеты с необходимым аварийным запасом. Ракеты пойдут точно на ваш пелинг. «Отлично!» — Ермаков кивнул. «А зачем вторая сигнальная ракетка?» «Две ракетки подряд вы выпустите, если посадка прошла неудачно, и планетолёт серьезно вышел из строя». Наступило молчание. «Весьма возможно, что тогда их некому будет выпускать», заметил Дауги, поморщившись. «Мой пессимизм не заходит так далеко», — мягко ответил Махов. После совещания Дауги предложил Быкову. «Пойдем посмотрим на прекрасную Венеру». Ермаков разрешил выпустить тебя. Через 10 минут они, облаченные в неуклюжие панцири с прозрачными колпаками на головах, Стояли в кубическом кессоне перед наружным люком. Дауги наглухо задрел за собой дверь, затем включил насос и повернулся к панометру, укрепленному на стене. Тонкая стрелка неровными скачками запрыгла вниз. Когда она остановилась, долги откинул с люка широкую стальную полосу, и толстая ребристая крышка мягко отвалилась в сторону. Быков ожидал увидеть то, что сотни и сотни раз описывалось в репортажах, очерках и романах – черно-фиолетовую бездну, испещренную ослепительными точками звезд. Вместо этого круглый провал люка озарился мутным желто-розовым светом. Планета лед висел над громадным, тускло освещенным туманным куполом. Сероватые тени ползли по блестящему оранжевому полю, медленно сближались и расходились, свивались в кольца и разрывались на неверные исчезающие пятна. Ближе к краям купол темнел, но границы его не были резкими, они как-то незаметно, размытыми лиловыми тонами переходили в полную непроглядную черноту, а в центре тончайшие розовые, желтые и серые дымчатые ленты переплетались между собой, но не смешивались, то ясные и отчетливые, то затянутые однообразной рыжей дымкой. Вот она какая, Венера. Самая страшная планета в Солнечной системе. Быков понял, что движение цветных теней, такие незначительные на расстоянии в несколько тысяч километров, есть не что иное, как чудовищные по мощности и скорости изменения в атмосфере, бури, тайфуны, смерчи, которым на Земле нет никакого подобия. Вот длинное серое пятно стало тоньше и загнулось, свилось в кольцо. Можно было представить себе исполинскую воронку и громадные массы облаков с бешеной скоростью, несущиеся внутри ее. «Вид у нее неважный», — вспомнил Быков. Он глядел и не мог оторваться от этого страшного и величественного зрелища. Там, под кипящим облачным покровом, скрыт огромный мир с горами, пустынями, Может быть, с морями и океанами. Там где-то скрыты сокровища, которые должен разведать экипаж Хиуса. Там обломки телеуправляемых механизмов, разбитые планетолеты, могилы смельчаков. Смутное чувство, похожее на суеверный страх, шевельнулось в душе Быкова. Он подумал о том, с какой яростью эта планета отражала до сих пор все попытки покорить ее. Но человек умнее и сильнее природа. Он смел и упорен, и если даже экипажу Хиуса суждено будет сложить головы, их гибель ни на минуту не задержит тех, кто пойдет вслед. Слева на купол быстро наползала черная тень, неровная, с глубокими впадинами и выпуклостями, словно разливалась чернильная лужа. «Выходим на ночную сторону», – раздался в шлеме голос Дауги. Хилс погрузился в теневой конус, отбрасываемый Венерой. Стало темно, только размытая круговая полоса светящегося тумана обозначала края планеты. Но вскоре на черном фоне стали проступать слабые розоватые отблески. «Что это?» – проговорил Быков. Долгий качнул шлемом, присматриваясь. Затем в наушниках Быкова раздался его голос. «Вероятно, вулканы». Я слыхал о районе непрерывной вулканической деятельности. Пока никто не знает. Предположение. Они покинули кессон после того, как слева снова забрезжил яркий свет и обрисовался громадный желтый серп. «Да», — спохватился Быков, — «а где же Цалковский? Я хотел бы посмотреть на этот искусственный спутник». «Из люка его не видно, Алексей. Ведь мы повернуты люками вниз, к Венере, а Цалковский выше нас». «По обшивке хилоса тебе еще рановато ползать. Подождешь до следующего раза. Увидишь, когда вернемся». Быков вспомнил недавнее замечание Долги, Вздохнул, но промолчал. Их уже ждали. Ермаков пригласил всех отобедать. Это был первый обед в условиях невесомости, и Быков тайне пожелал, чтобы он был и последним. Межпланетники деловито не прерывая разговора, подносили губам эластичные соски, которым от закрытых пластмассовых сосудов тянулись гибкие трубки. Куски хлеба и закуски они брали из сетчатых коробочек, не забывая тщательно закрывать их. Одним словом, водитель мальчика остался бы голодным, не возьми над ним шефство крутиков, севший рядом специально для этого. За столом говорили о делах на искусственном спутнике, о планах создания целых армат хиусов — о необходимости специальных передач-консультаций для студентов-заочников, работающих на спутниках. Махов пожаловался на бестолкового снабженца, приславшего на спутник ящик микрофильмов о технике лыжного спорта. Штирнер, смеясь, рассказал, что кто-то завез на цалковский мышей. «Теперь молим прислать кота. Будет потрясающая аттракцион охота кошки за мышкой в условиях невесомости». Много говорили о концертах изумительного индонезийского ансамбля, о потрясшей всех новой симфонии Свердловчанина Гадалова «Путь к звездам". Много шутили, смеялись. Ни одного слова не было сказано о том, что вскоре предстоит испытать экипажу Хиуса. Ермаков взглянул на часы, и Махов торопливо встал. «Пора, товарищи». Все поспешно поднялись и стали прощаться. Махов по очереди сжал руками плечи каждого межпланетника, и Быков с беспокойством заметил, как внезапно ввалились его щеки и пожелтело лицо. У Штирнера признаки волнения были не так заметны. «Не забудьте», — сказал Ермаков, — «отойдите от нас не меньше, чем на 50 километров, иначе вас может сильно опалить». «Ладно, нас не беспокойся», — буркнул Махов. «Ну, про... до свидания, друзья. Удачи вам». Он повернулся и, быстро перебирая руками шнур, выбрался в коридорный отсек. Штирнер приветственно махнул рукой и последовал за ним. Со звоном захлопнулся выходной люк. Наступила тишина. «Мы так и не рассказали им о космической атаке», — вспомнил вдруг Ярковский. Ермаков рассеянно взглянул на него. «Не рассказали. Впрочем, это неважно». «Прошу приготовиться. Спицын, пошли!» Быков шепотом спросил у Дауги. «Разве Михаил Антонович останется здесь?» «Да, в рубке ему сейчас делать нечего». Дауги тряхнул головой, словно отгоняя какие-то мысли, и сказал. «По местам, что ли?» Михаил Антонович и Юрковский уже сидели в креслах и возились с ремнями. Дауги помог Быкову пристегнуться, снял в шнуры и остановился в нерешительности. «Ну?» «Чего ждешь?» — раздраженно прикрикнул Юрковский. «Десять минут осталось», — раздался голос Ермакова. Дауги торопливо занял свое место. И снова наступила тишина. Быков закрыл глаза и стал вспоминать. Черная среднеазиатская ночь, смутно белеющее платье, свежий запах духов и милое, милое нежное лицо. Как давно это было? — Что-то сжало горло. Пришлось два-три раза энергично глотнуть. «Начали спуск!» — хрипло каркнул репродуктор. Пол под ногами дрогнул, спинка кресла тяжелым грузом навалилась на плечи, нарастающий рев реактора ударил в уши, заполнил с собой все. Махов и Штирнер, припавшие к круглому иллюминатору межпланетного такси, увидели, как из-под планетолёта, похожего на черную медузу, нелепо раскорячившуюся на фоне огромного оранжевого диска Венеры, блеснуло неяркое пламя, затем вспыхнуло ослепительное лиловое солнце. Когда они снова открыли глаза, Хиуса уже не было видно. Только лёгкое туманное облачко расплывалось на том месте, где он только что находился.